«От Эрика Юла я поехал домой. Если он, самый молодой и энергичный из распорядителей, возьмется за дело, можно считать, что этот южноафриканский гусь на пути к духовке и скоро запахнет жареным. Правда, не исключено, что в один прекрасный день, прочитав Блейз, он пошлет кого-нибудь прирезать шеф-повара. Но это не слишком беспокоило меня. Как-то не верилось, что такое может случиться». Элизабет попросила миссис Вудвард постелить на кровать свое любимое бледно-розовое с кружевными прошивками белье. Я поглядел на нее испытывающим. Волосы уложены, как никогда тщательно. Грим безупречен. «Ты сегодня хорошенькая», — осторожно заметил я. Облегченно-страдальческое выражение появилось на ее лице. Меня вдруг пронзила догадка. Я понял, что заставило ее прибегнуть к таким отчаянным мерам. Ожившая боязнь показаться неприглядной и сварливой, и страх, что я брошу ее. Неважно, что вчера я выслушал справедливые упреки, сегодня мне следовало задобрить любой ценой, удержать привлекательностью, очаровать путем незаметных ухищрений, умолить остаться. «Хорошо провел день». Спросила она высоким, натреснутым голосом. «Да, прекрасно. Хочешь выпить?» Она покачала головой, но я все равно налил ей стаканчик и закрепил в держателе. «Я попросила миссис Фудвард найти кого-нибудь, кто согласился бы сидеть со мной вечерами, чтобы ты мог почаще выходить из дому». «Но я вовсе не хочу выходить чаще», — запротестовал я. «Нет, ты должен». «Да нет же. Я сел в кресло и отпил добрый глоток почти неразбавленного виски. Алкоголь, — подумал я, — в трудных случаях жизни предоставляет нам лишь небольшую отсрочку, а иногда только усугубляет неприятности. Так или иначе, но напиваться в наши дни — слишком дорогое удовольствие». Элизабет не ответила. Я посмотрел на нее и увидел — что она опять тихо плачет. Слезы медленно катились по щекам. Я вынул из коробки салфетку и вытер их. Знала ли она, что вид этих слез был для меня куда страшнее любых проявлений гнева? «Я старею», — сказала она, — «а ты по-прежнему молод. Тай, ты такой сильный, загорелый и молодой. А ты такая бледненькая и хорошенькая». И выглядишь лет на пятнадцать, не больше. Перестань расстраиваться. Сколько лет этой девушке? Ты же сказала, что ничего не хочешь о ней знать. Да, пожалуй, не хочу. Забудь о ней, — сказал я. Все, что с ней связано, не имеет никакого значения. Она мне безразлична, совершенно безразлична. Голос мой звучал убедительно даже для меня самого. Я хотел бы, чтобы все это было правдой. Вопреки чудовищному предательству Гейл, где-то в самой потайной глубине сердца жила надежда на встречу с ней. Я сидел в кресле, зажав в руке стакан виски, и вспоминал. Гейл у себя дома, на белом пушистом ковре. Гейл в гостинице. Немного погодя, я нехотя поднялся и пошел на кухню готовить ужин. Опять рыба. Отвратительные мелкие кусочки замороженной камбалы. Я жарил и ел ее с отвращением. Кормил Элизабет, когда рука у нее уставала. Весь вечер она провела в трогательных попытках быть со мной как можно приветливее. Преувеличенно благодарила за каждую пустяковую услугу. Без конца извинялась, что вынуждена отрывать меня от дел изо всех сил стараясь скрыть, как она встревожена, смущена и несчастна, и почти преуспела в этом. Худшего наказания для меня она не могла бы придумать. Поздно вечером того же дня у Тидлипома начались сильные колики в желудке. Нортон Фокс не застал на месте ни Люка Джона, ни Дерри. Они уже давно ушли домой. Домашних адресов Блейс не сообщали никогда, Сколь срочно не было бы дела. Моего телефона Нортон тоже не знал. Сильно встревоженный, он по совету ветеринара позвонил Ронси и рассказал ему, где находится лошадь и что они предпринимают для спасения ее жизни».